«Ах, боже мой!» — простодушно воскликнул Генрих. «Так как я ни на что не притязаю, у меня нет никаких намерений». «Это не ответ», — возразила Екатерина, и чувствуя, что время не терпит, дала волю своему гневу. «Так или иначе, отвечайте прямо». «Я не могу ответить прямо на предположение, Ваше Величество». Определенное решение — вещь настолько трудная, а главное — настолько серьезная, что надо подождать настоящих предложений. — Послушайте, — сказала Екатерина, — мы не можем терять время, а мы теряем его в бесплодных пререканиях, в увертках. Сыграем игру так, как подобает королю и королеве. Если вы согласитесь принять регентство вы погибли. — Король жив, — подумал Генрих. «Ваше Величество», — ответил он твердо, — «жизнь людей, жизнь королей в руках Божиих. Бог вразумит меня. Пусть доложит Его величество что я готов предстать перед Ним». «Подумайте хорошенько». «За те два года, что я был в опале за тот месяц, что я был узником, у меня было время все обдумать, и я обдумал», — с многозначительным видом ответил Генрих. «Будьте добры». «Пройдите к королю первой, передайте ему, что я следую за вами». «Эти два храбреца», — добавил Генрих, указывая на двух солдат, — «позаботятся, чтобы я не убежал. Кроме того, я отнюдь не намерен бежать». Слова Генриха прозвучали так твердо, что Екатерина прекрасно поняла. Все ее попытки, в какую бы форму она их не облекала, не достигнут цели, и она поспешила удалиться. Как только она скрылась из виду, Генрих подбежал к парапету и знаками сказал Демуи, подъезжайте поближе и будьте готовы ко всему. Демуи было спешился, но тут он скачал в седло и вместе с запасным конем галопом подскакал и занял позицию на расстоянии двух мушкетных выстрелов от донжона. Генрих жестом поблагодарил его и спустился вниз. На первой площадке он встретил ожидавших его двух солдат. Двойной караул швейцарцев и легких конников охранял вход в крепостные дворы. Чтобы войти в замок или выйти из него, нужно было преодолеть двойную стену протазанов. Там Екатерина дожидалась Генриха. Она знаком приказала двум солдатам, сопровождавшим Генриха, отойти и положила руку на его руку. «В этом дворе двое ворот», — сказала она. «Вон у тех, видите?» За покоями короля вас ждут добрый конь и свобода, если вы откажетесь от регентства. А у тех, в которые вы сейчас прошли, если вы послушаетесь голоса вашего честолюбия, что вы сказали? Я хочу сказать, ваше величество, что если король назначит меня регентом, то отдавать приказания солдатам буду я, а не вы. Я говорю, что если я выйду из замка сегодня ночью, все эти алебарды, все эти мушкеты склонятся передо мной».